День 102. Марокко, Лондон. Для Мустафы мы оставили в хостеле акварельный пейзаж с видом на порт де -Пеш и отправились на вокзал. С нашим поездом что-то случилось, и в результате он опоздал почти на час. Пока мы стояли на перроне, я все думала про жителей Марокко, насколько их мышление и мораль не похожи на нашу европейскую модель. В общих чертах, конечно, все хотят счастья, здоровья и чтобы дом был полная чаша. Но отношения между людьми здесь строятся совсем на других принципах. Мне очень понравился рассказ Мухаммеда о том, как его отец шел куда-то пешком. Рядом с ним остановилось такси. Водитель предложил подвезти. Отец Мухаммеда, конечно, согласился, сел, проехал, сколько ему было надо, и вышел. На вопрос таксиста об оплате он вежливо ответил. «Ты предложил меня подвезти?» «Я согласился. Разговора о деньгах не было, так что извини». «Ну и Шукран, я думаю, сказал напоследок». «Вот так поступают почти все арабы». Обхитрить друг друга — для них святое дело. Их принципы очень гибкие, а наши своды законов и правил напоминают поросшее мхом бревно из запретов и ограничений, которое просто так с места не сдвинешь. На эту же тему была притча, рассказанная нам Мухаммедом. Один человек жил под самой крышей. Как-то раз пришел к нему бродяга и сказал — «У меня есть к тебе важный вопрос. Спустись вниз». «Может, ты так мне скажешь? Зачем мне спускаться?» — отвечал наш герой. «Нет, нет, я не могу. Это очень важно. Спустись, пожалуйста». Когда человек все-таки спустился к бродяге и спросил его, в чем дело, тот ответил, «Есть ли у тебя что-нибудь поесть?» «Пойдем со мной наверх», — пригласил человек бродягу. Они поднялись под самую крышу и зашли в абсолютно пустую комнату. «У меня совсем нет еды», — виновато развел руками радушный хозяин. «Почему же ты не сказал мне об этом на улице и заставил тащиться к себе на крышу?» — возмутился бродяга. «А зачем ты заставил меня спуститься вниз, чтобы спросить про еду?» «Вот такие они, жители Марокко». И если ты можешь красиво обвести кого-то вокруг пальца, они не обидятся, а наоборот проникнутся глубоким уважением. За этими размышлениями мы как-то незаметно добрались до аэропорта. Первый рейс был в Мадрид. Нас немного помучили на регистрации, так как надо было выписать билеты на три перелета и проверить, в порядке ли наши визы. Долетели мы без приключений. В Мадриде при посадке на самолет до Лондона встретили нашего австралийского китайца из Мерзуги. Он был там с тремя девушками из Мадрида, у которых я отобрала сэндборд. Совпадение показалось нам фантастическим, просто невероятным. Мы были поражены. Вот так встреча. Наш знакомый летел в Сидней рейсом через Лондон и Сингапур. И вот мы в Лондоне. В Хитроу из нашего пятого терминала на ночлег переехали в третий, в пустом автобусе с правым рулем. Аэропорт оказался огромным. До полуночи мы сидели в одном терминале. Потом работники аэропорта отправили нас на ночлег в другой зал. Там мы расположились на скамейках и уснули. Перед тем, как заснуть, Дэн увидел мышь. Но, может, ему просто приснилось плакал ребенок, кто то храпел кто то хрустел чипсами новый день начался в четыре тридцать утра